Дверь кабинета растворилась, и на пороге ее появился Каин Александрович, лишь недавно приклеивший заметку в стенгазету. Обеими руками он держал бронзовую чернильницу лицом к деревне. По лицу начальника зайчиком бегала болезненная улыбка. Он подошел к кости, со вздохом поставил сторублевую ношу, а взамен ее взял пятикопеечную чернильницу невыливайку Евсей засуетился. «Ах, какая чернильница!» — восторгался он. «Ну зачем она кости? Слушайте, Доброгласов, поставьте ее ко мне. Я ведь все-таки веду главную книгу». «Пожалуйста, Евсей Львович, мне все равно. Мешает она, знаете ли, да». Каин Александрович прошелся по комнате и, беспокойно вылупив белые глаза, неожиданно заметил. «А не кажется ли вам, товарищи, что охрана труда у нас хромает? С вентиляцией все благополучно. Ну, работайте, работайте, не буду вам мешать. Да, кстати, Егор Карлович еще не приходил? Нет его. Отлично». «Посадите, Евсей Львович, кого-нибудь на регистрацию, посетители ждать не должны, ведь не посетители для учреждения, а учреждения для посетителя». Но посетителей в этот день не было, потому что пищеславские граждане занимались заметанием следов. Многие каялись в своих грехах публично. Призрак, олицетворяющий предельную добродетель, носился по городу, вызывая самые удивительные события. Чувство критики, дремавшее в сердцах граждан, проснулось. На общем собрании членов Союза Норпит работа месткома была признана неудовлетворительной. На секретаря-месткома, не знавшего такого случая за всю свою долголетнюю профсоюзную практику, это подействовало ужасающим образом. Он, заготовивший уже хвалебную резолюцию, онемел на целых полчаса. А когда обрел дар речи, поднялся и заявил, что он, секретарь, в профработе ничего не смыслит, что деньги, ассигнованные на культ культработу, проиграл на лотерее в пользу беспризорных, и что гендоговора никогда в своей жизни не прорабатывал, хотя таковой и должен обязательно прорабатываться на местах. Свою сильную образную речь секретарь кончил пламенным призывом никогда больше вместком его не выбирать.